Глава четвертая. Находка. Жози спустилась в сад. Куки подошла к ней. «Я так и не поняла. Что делать?» «Мы с Мафи в лотерею вытащили билет для помощи коту», — начала Жози. «Сестра сбросила Филиппа с крыльца». «Странная помощь», — заморгала Куки. «Но мы обязаны выполнять просьбы больных», «Пожилых? Интересно, почему кот захотел, чтобы Мафони его в терновник зашвырнула?» «Не имел я желания попасть в колючие кусты», — произнес Филипп. «Я некоторое время назад сломал лапу, еле двигаюсь, весьма неустойчив. Надо, чтобы кто-то занялся домашним хозяйством, полы помыл, постирал». Сам я пока не способен на подобные действия. «Ужасно!» — закричала Куки. «Я знаю, как помочь. Вам необходимо выпить мулина какао. Сейчас вернусь!» Мапсиха умчалась. Жози села на ступеньку. Меньше всего ей хотелось наводить порядок в доме, где отвратительно пахнет, и желание вытаскивать из кустов Филиппа, который, похоже, несколько лет не мылся, тоже не имелось. Ветки зашевелились, на дорожку выпал кот. Фу! — выдохнул он. Безумные щенки ушли. Осталось только вскарабкаться по ступенькам. — Я тут! — быстро сообщила Жозе. Филипп, который в это время кое-как ухитрился встать на одну лапу, вздрогнул, пошатнулся и опять шлепнулся на землю. Мапсишке стало неудобно. Простить, не хотела напугать. Все в порядке, заверил хозяин. Сам виноват. Не удержал равновесия. Если поможешь подняться, буду благодарен. Делать нечего. Жози приблизилась к коту, постаралась не глубоко дышать цепилась лапками в его рубашку, потянула за одежду. Филипп кое-как сумел принять вертикальное положение. «Спасибо! А теперь разреши на тебя опереться. Тогда я сумею подняться по ступенькам». «И как поступить?» Жози выдохнула, набрала в грудь побольше свежего воздуха и кивнула. Фил взял мапсишку под лапку. Собачка и кот Медленно преодолели лестницу. И тут Жози неожиданно стало жаль владельца коттеджа. Похоже, его никто не любит. Он совсем один. Ты определенно достойна награды, прошептал хозяин дома. Ох, где он? Где? Кто? не поняла Жози. Медальон моей бабушки. С отчаянием воскликнул Филипп. «Всегда ношу его на шее. Мой талисман!» «Пожалуйста, поищи его в кустах или на дорожке. Я на крылечке посижу». Жози спустилась в сад и начала осматривать траву. И тут луч солнца упал на большой камень. Около него что-то блеснуло. Вне себя от радости мопсишка бросилась вперед и увидела, Круглый, похоже, золотой медальон. «Нашла!» – закричала Жози. «Вы его не в терновнике посеяли. Похоже, он упал, когда мы по ступенькам поднимались». Филипп не ответил. Собачка посмотрела на крыльцо и не увидела кота. Скорее всего, тот ушел в дом. Жози подула на находку, потом протерла ее лапкой. «Приятно познакомиться», — сказал тихий голос. «Я Марио. Рад встрече!» Жозе заморгала. «Никого не вижу». «Тебе привет от Вильяма», — продолжил некто. «Я сижу на камне». Мапсишка повернула голову. «Мышь!» «Я Марио», — повторил грызун, — «личный помощник царя Вильяма». «Ты, Жози, подруга нашего государя?» Он сейчас в отъезде просил поздравить школьницу с блестящим окончанием учебного года. Похвальную грамоту не каждый вручают. «Дам», — согласилась Жози и похвасталась. В нашем классе я одна награду заслужила. — Ты держишь сейчас в лапках брелок-медальон, — заулыбался Марио. — Его кто-то обронил. Ты нашла, вызвала меня. — Я думала, что подняла украшение кота, — пробормотала Жози. — И как я сумела вас пригласить сюда? Раздался резкий звук мапсишка вздрогнула что с тобой забеспокоился марио кто-то провел ножом по пустой тарелке поежилась жози неприятный скрежет как я вас вызвала потерла свою находку нараспев произнес собеседник поздравляю теперь Я обязан исполнить три твоих желания. «Правда?» – заликовала Жози. «Не имею привычки врать», – ответил Марио. «Только выслушай меня внимательно».